думаете обо мне что хотите, дорогие товарищи. Но я должен был отправиться в XVI век. Ну как рассказать про что-нибудь, чего ты ни разу в жизни не видел? Говорить о тыне людей, которые и не подозревали о твоём существовании. Нет. Может быть, кому-нибудь это и не понравится, но у меня иначе ничего не получалось. Мне необходимо было побывать на месте событий, встретиться с людьми, поговорить с самим Иваном Фёдоровым. Итак, я отправился в прошлое, в XVI век. По секрету могу сказать, что это не столь уж немыслимое и трудное дело. Просто в одно прекрасное утро, а может быть, вечер Пришлось пройти пешком по Москве километров 5, ведь в 16 веке не было ни метро, ни трамваев, ни троллейбусов. Где-то на Тверской, приблизительно там, где сейчас стоит памятник Пушкину, повстречался мне возок. Я обратился к вознице. Скажи, пожалуйста, любезный, где здесь у вас Печатный двор? А какой печатный двор? Ну где первые русские книги печатают? Апостол, часа слов, Евангелие? Не знаю такого. А что тебе там надобно? Да понимаешь, я Ивана Федорова ищу, церкви Никола Чудотворца Гостунского дьякона. А, -а, а, так тебе в Кремль надо. Сейчас ступай прямо, так? дойдешь до Красной площади и удобного места В ворота свернешь. В Кремль, значит. Ну а там спросишь у кого-нибудь: "А самого Ивана Федорова мне можно будет увидеть?" А чего нет, увидишь. Он небось дома теперь, обеднял отслужили. Непременно он дома сидит. Иди, Иди. Извините. Иван Федоров, церкви Никола Чудотворца Гостунского, диакон. Здесь живет? Здесь. Здравствуйте. Здравствуй. Ты кто таков? Автор я. Какой автор? Автор рассказа о первопечатнике Иване Фёдорове. Обо мне? Да. <х -х <Wolverine> Чудно. Ну, проходи, садись. Что же ты рассказывать собрался? О твоей жизни, о делах твоих, но что? Очень трудно? Хочется рассказать правду, только правду. Я прочитал почти все, что написано тебе, и все равно мне кажется, что я знаю слишком мало. Что тебе сказать? Правда это то, во что человек верит. Ты веришь в то, что хочешь рассказать. Да. Но лучше, если все это подтвердят документы твои современники. Расскажи мне сам, когда это началось? Почему? Ну, слушай. этот старина Иван Васильевич в году от Рождества Христова 1552 возвращается из Казани и на этот раз победитель татар, казань и земли казанские. Были они враги, стали подданными. Пусть теперь церковь отдаст мне их души. Слышь, митрополит. Мне души их нужны. Преданный. Истинно говоришь, благоверный царь. По повелению твоему воздвигают уже в Казани и во всех пределах ее святые храмы. И украшают по нашему благословению чтимыми иконами и сосудами и ризами и прочими церковными вещами. Беда вот только с книгами. Что с книгами? Не хватает книг церковных для новых храмов. Я же велел покупать на торгах. Все исполнено, государь. скуплены на торгах псалтыри, евангелие, апостолы и прочие святые книги. Да мало оказалось годных, искажены все несведущими переписчиками. А негоже это, ибо эти книги символ веры в себе содержат, который единым быть должен. Да, единая вера, единая власть. А даш Давно ли сидит в Москве посол короля датского? Три недели, государь, хватит. Вели бояр звать на посольский прием. Иноземцев, какие есть на посольском дворе, всех приведи. Если прислал король кого просил я, то будет тебе отец завтра подарок. Печатные книги делать станем. Не иначе как от Бога принял ты эту мысль, государь. Прикажи начать. Я благословлю это святое дело. Ты это благословишь. А что скажут попы, да монахи, да переписчики? Кто прибыл послом от короля датского? Ганс Мисенгейм по прозванию Багбиндер. по-русски значит друкарь, делатель книг государь. Грамоты королевские имеет, грамоты и письмо, который говорит велено прочитать самому царю. Хм. Ну что ж, послушаем. Мы осмелились кланяться к тому же самому и тебя, возлюбленный брат, с такую целью. Посылаем тебе, возлюбленный брат, искренно любимого слугу и подданного нашего Ханса Мисеньхайма с Библией и двумя другими книгами, в коих содержится сущность нашей веры христианской. Если приняты и одобрены будут тобою возлюбленный брат, митрополитом, епископами и духовенством сие наше предложение и две святые книги вместе с Библией? то он и слуга миссен heim, поспособствует. Издать святые оны осущенения, переводя их на отечественный язык ваш. И сиим способом будет можно в немногие годы способствовать, вспоспешествовать пользе церквей ваших и подданных ваших, ревнующих славе крестовой и своему спасению. Что же за книги прислал твой король? Житие Господа Бога нашего Иисуса Христа, часы слов и Библия. Библия, говоришь? Хм. Чудная какая-то. Владыка, подай ка нашу православную а? Библию. Вот, великий государь видишь посол и крест на наблошке другой и литеры иные а главное скажи а вот такую библию нашу ее и переводить не надо такую ты смог бы сделать великий государь Позволю себе заметить, мой король, в своем письме говорит, если будут приняты вами, вашим митрополитом, епископами и духовенством вот сии наши святые книги, слухал, слыхал, мы... слыхал. Ну что а, же? Соловья говорят, да еще такого залетного баснями не кормят. Прошу послам И всех гостей наземных напочестен пир. <музыка> Нравится ли послу этот гусь? <музыка> Великий государь. У вас отменные повара, Но приготовляя это блюдо, они, я думаю, превзошли хм. сами себя. Вам нравится ли пасло начинка? О, начинка. Мне нравится больше всего. Я даже не могу определить, как и из чего она приготовлена. Из гречки Как это делается, я тоже не знаю. А знаю я одну притчу про гречиху. Пусть посол её послушает. Уверен, что это очень мудрая притча, и я весь внимание. Но ну, слушай. У одного пахаря было большое поле, которое он хотел по весне засеять гречей. Понеже он сам и вся его большая семья очень любили кашу из гречи. Пахарь вспахал это поле, семена еще с осени приготовил самые лучшие, Все было готово. Да вот не оказалось у пахаря доброго лукошка, из которого разбрасывают семена. Пошел он к своему соседу и говорит: "Дай мне на время лукошка. Я хочу посеять гречью, а моё совсем прохудилось. Сосед сказал: "Я охотно дам тебе лукошка и даже насыплю в него проса, который ты сможешь посеять на своей земле". Пахарь ответил: "Спасибо, сосед. Но я прошу только лукошка. Зачем мне твое просо?" Ну как же ты не понимаешь, удивился сосед. Моя жена, я сам и вся моя семья очень любим пшенную кашу. Это так вкусно. И что ответил соседу пахарь? Пахарь сказал: "Спасибо, сосед, за добрые пожелания". Но не надо мне твоего, лукошка спросом. <смех> Почему? Вот и сосед спросил: "Почему?" Пахарь ответил: "Потому что я сам, моя жена и все мои дети мы любим кашу гречневую". Король христиан просил меня быстрее отпустить послов домой. Мы не задерживаем вас. Возвращайтесь. За здоровье короля датского. О великий государь. Король просил не только быстро отпустить нас домой. Он ждет ответа. Расскажите королю эту притчу. прогрецию. Великий государь, простите меня, я не совсем понял смысла. Дорога у вас дальнее будет время и смысл уразуметь. Кланяюсь тебе, великий государь. Этот мой возлюбленный брат во Христе, король датский, почище мусульманина будет. Есть что удумал? Знает, что поздно ли рано мы в Ливонию к морю пойдем. Решил на пути нашем вместо крепостей кирхи лютеранские расставить. Вместо солдат монахи, Библии вместо щитов. Хорош, братец. Ну что ж, отец, Придется нам самим лукошки плести. Бог милостив великий царь. А талантами земля русская никогда обижена не была. Знаю, сказывали мне, есть у тебя мастер. Кто таков? никола чудотворца Гастунского, диакон Иван Федоров. с товарищем Петром Мстиславцем. Угу. Mm -hmm. Справиться ли? Надо, чтобы книги были не хуже иноземных. Сделают, государь. Фёдоров взялось метрев. Умён и честен, только помощим отказной твоей царской надобно будет. сказ, сказывается да не скоро дело делится. Без малого 10 лет прошло. У царя в ту пору хлопот было, леонская война, бояре. Про нас он часом и совсем забывал. А работы и тягот много было. Всё сами делали. И станок мастерили, и шрифты лили, и доски резали. А тут еще у меня жена померла. остался я один с Евшкой. А. Что о том говорить? Главное, наступил. Понимаешь? Пришел день наконец, когда все было готово: печатный двор, станок, шрифты, доски, бумага. А день был как праздник весенний. Апрельской с капелью и солнцем мы прибрали все и ждали царя. Пётр сидел у окна, все боялся, что врасплох нас застанут. А царь с митрополитом придет? С митрополитом и с боярами. При Принехётпечата отпечатаем первый лист. Дото да идёт от это окно Петру. И ваш во дворе стережет, упредит. А ну как прозевает? Не прозевает не маленький уже. А ты иди к Петру сюда. Возьми доску и набери еще один лист. Он будет в этой первой русской книге последним. Набери, Петро, такие слова: По повелению благочестивого царя и великого князя Ивана Васильевича и по благословению преосвященного Макария митрополита Начали изыскивать мастерство печатных книг в год 1553. В 1563-й же год начали печатать впервые эту святую книгу Деяния апостольские и святого апостола Павла послания. Царь идет! – Петро, ковер, кресло. Здравствуйте, мастера. Здравствуйте, мастера. Здравствуйте. Бог в помощь. Спасибо на добром слове, великий государь. Добро пожаловать. Так. Ну, что вы здесь сотворили? Во что обратили деньги мои? Позволь государь, ответ держать. Что ж, веди. Показывай. Милости прошу, государь. Вот здесь верстаки слесарные для работ по железу и меди. Здесь же Это переплетная мастерская. Там граверная. А вот это самое главное наше место. Здесь печатаем. Вот верстак Друкарской. А эти ящики кассы с литерами. Из них собираем слова и печатаем чёрно собираем слова. Непривычно как-то. Ну вот я говорю от слова. А какие же слова из этих вот? И что всякое слово сложить можно всякое государь. а вот такие слова иан божьей милостью царь и великий князь всея руси такие слова ты можешь сложить можно пётр подоверстатку Дай, государь. Хм. Божьей милостью царь и великий князь всея Руси. Люба. Люба, бояре. Делец-мастер. Сам додумал. Что сам придумал, а больше слухом пользовался. Однако все одно придумывать приходилось и по слухам-то. Молодец. Прикажи начать работу, великий государь. Начинай, мастер. Благослови, владыка. С Богом. В добрый час, дети мои. Да благословит Господь дело ваше. Во славу веры христианской, царя и народа русского. Аминь. Хороший был день. Да. Но Намного таких дней отпустила мне судьба. Новое дело никогда не бывает без завистников и врагов. Не миновалы меня чаш сия, Начались доносы, наветы, слухи обо мне поползли по Москве как змеи. В чем только не обвиняли меня в ересях, всяческих в влихаинстве, в воровстве и даже в сговоре с нечистой силой. Смутное было время, и царь наш недаром носил своё имя Грозный. Вокруг него плелись заговоры и измены, и в эти годы он стал особенно мрачным и подозрительным. Глянь-ка, Иван, не как сам скуратов к нам жалует. К нам? Но вряд ли, мим, наверное, идёт. Да нет, к нам завернул. Ох, не к доброе это. Чего? С добром этот слуга царёв не ходит. Быть беде. Да. Пойди, встреть его в сенях. Бог в помощь мастера. Будь здоров, Гарин, проходи, садись, неколи сидеть мне. да и тебе тоже. За тобой пришел, царь зовет. Книгу, которую работаешь, возьми с собой. Она не готова еще. Возьми сколько готова. Книгу нельзя взять, боярин. Она или есть, или нет ее, и полуработы не показывают, сам знает. Кому-нибудь не показывают. Царю все показывают. Да ему, что никакой книги у тебя нет, а деньги ты своровал все. Как же это? О, Господи. Ведь еще несколько дней хотели мы государя порадовать, я сразу готовую. Да и всегда сам ведь приходил сюда государь-то. Будет разговаривать очень много. разговариваешь пошли пошли но книга без книги я пойду Ну, гляди грозен царь нончим грозен царь да бог милостив пошли это боярин. А тот один за царские милости расплачивается. Что же он такого сделал? то-то и оно, что не сделал. Обещал царю машину, которую можно к любому делу приставить. Муку молоть, пушки возить, что хочешь будет делать и всё за даром, из ничего как бы. Ну. А... говорил, что во славу государя этот вечный двигатель хочет изготовить. А вором оказался. Деньги все истратил на круги, колеса, ремни всякие. Что же теперь? Вот велел царь пороть, пока палач не устанет. А после, если лет механик еще жив будет, заковать в колодцы в рудники на урал отправить жалко занятный видно, человек был Погибнет зря ну вот ты сейчас царю всё это и расскажи попробуй ходи на колени здравствуй Будь здоров, великий государь. Как дела, мастер? Я где книга? Государь, я велел сюда книгу принести. Скуратов говорено было ему, государь, а он свое твердит, нельзя еще ее брать оттуда. Позволь челом бить, государь. Во! Во! Убью изменник, предатель. Так разговоры предатели. Вери слово мол, ведь государь. Говори. Совсем почитай, готова книга Великий царь. Но деньги, что ты из казны своей отпустил, все кончились. А надо бы на ещё бумаги листов с 30. и золото, чтобы тиснение на переплётах делать, как владыка Макарий велел. Владыка наш приказал долго жить. Прошлой ночью приставился: "Господи, спаси и помилуй. Встань, с колен. Потому И не наказывай тебя за слушание, что в свой предсмертный час просил он делу твоему помощи оказать. Звал тебя с книгою. Нельзя книгу. Молчи! Царю не говорят нельзя. Молчи! А то у ботаги. батаги! казни не боюсь великий царь. Не милость твоя страшна. Ибо великому делу царства твоего помехаю она будет. Ладно. Встань, иди Вперед в разговорах с людьми и со мною хитрее будь. Обережней. Врагов у тебя много. Защитник твой. Теперь только перед Богом защитить тебя сможет не перед людьми гнева моего бойца гнева моего беречься должен коли великому делу служишь Царям власть над другими людьми дана над собой они, как все люди не властны Все, иди. дальше тем больше становилось у меня недоброжелателей. Чем же ты помешал им? А кому, чем? Попам да монахам, тем, что исправлял тексты, переписчикам, тем, что печатал книги, а врагам царя, тем, что печатал их по царскому указу, а иным и вовсе неизвестно чем. Неужели они не понимали, что дело твое полезное, нужное для народа? Эх, милый, ненависти такова уж природа. что она измышляет клевету, а о том, к чему ведет эта клевета, немал не заботится. Скоро мне в Москве не только работать, но и просто жить стало опасно. Пришлось уходить на чужбину. 1567 год мы с Петром Стеславцем и с сыном моим встречали уже в Литве, в Заблудове, в имении виленского пана Хоткевича Григория Александровича. В Литву тогда из Москвы много разного народа бежало, кто от гнева царского, кто от барщины, кто от костра церковного. Сколько земляков мы там встретили. Однажды это было уже в 1572 году пришел ко мне в печатню Феодосий Косой, еретик, беглый холоп. Его в Москве за ересью осудили в церковном соборе. Именовать бы ему костра, да успел бежать из-под стражи, укрылся в Литве. Ирония. Ты помнишь, как на соборе митрополит выпучился на меня, кричит: Твой раб ханов стремился стать выше господина своего, а сказано у царя Соломона: земля понести не может ощера вцариться. А я ему был холоп, а стал не холоп. Вот судите же вы меня. Хоть у того же царя Соломона ясно сказано, что нельзя раба слушать в судилище. Помнишь? О том вся Москва до сих пор помнит. Да, Иван. Вот кого-кого, а тебя не чаял здесь встретить. Ну ладно, что я Федосик косой изгнаник, это понятно. Там на Руси я только явись, каждой собаке велено рвать еретика на части. Но ты-то, митрополит московский всей Руси, о делах церковных с тобой советовался, и вот ты здесь, в изгнании, вместе со мной, еретиком Анафимой. Ребята, за что? Каждому своё, Феодосий, стал быть было за что. Не понимаю этого. Ты всё печатаешь. небось, всё Троицу, да крест святой в книгах своих прославляешь. Господи, сколько народу на земле этой дервяшке поклоняется. О, дураки! Почему? Ну как же? Подумай, за что почитают крест? Ну, за что? А за то, что на нем распяли Христа, верно? Верно. Верно. Вот а теперь представь себе, что у человека убили сына палицей. Так что же этот человек станет развёрн любить и почитать эту палицу? А вы молитесь Богу Отцу и целуете крест, которым убили Христа, его сына. И всё ты печатаешь, все этот крест святой прославляешь. Слушаю я тебя, Феодосий умный, ты мужик, а не туда смотри. А куда же мне еще смотреть? Ты вот уставился на книги и бубнишь: "Крест, крест". А посмотри вот сюда, на станок, на кассы, на литеры. Ну и что? А то, что ты буйная твоя голова. сам бы мог догадаться из этих же литер можно любые другие слова сложить не только крест прославляющие любые да какие хошь какие хошь ну а вот такие мои слова все люди едино, сути татаровы немцы и прочие языцы такие слова можешь сложить могу сложи сложи ещё Ещё сложи. Не подобает в христианах властям быть и, и воевать и земских властей бояться и да не давать им. Сложи. Эх, я Не ты обедню заказывал, не про тебя и колокола звонить будут. А, -а, -а тогда пустом твои колокола гудят. Мёртвый это звон. Недолго его слушать будут. По что? Да книги твои не о живом, а о том, чего нет вовсе, рассказывают. И сами они умрут, как только люди умней станут. Без этих книг люди еще долго не станут умнее. Феодосий, книги мои понесут в народ грамоту. А грамота переживет и тебя, и меня, и догматы церковные, и веру. Да и книги мои, пожалуй. Здравствуйте. Здравствуйте, православная. Будь здоров, пан гетман. У-ху-ху-ху. Дай-ка я присяду, Иван. Голова так и болит. Фу. Совсем никудыш не стал. Вот, что, Иван, пришел я поговорить с тобой. А я, пожалуй, пойду. Ну, прощай, пан гетман. Прощавай. Прощай, Иван. проще я Ну, Иван, думал ли о словах моих, а? Думал я, сновиль можно пан гетман думал. Ну и что? Опять молчишь. Да ты бы хоть ездил туда, поглядел бы, какая деревенька и лес, и речка рядом, пашни, покосы, выгон. Мужики, исправные, мастеровые, усадьбу тебе еще до осени срубит. Ну, где бы переселился? Ну что ж ты молчишь? Не гневный гетман. У меня сейчас такое на душе, что сразу ты не выскажешь. Знаю, добр ты ко мне. И корысть в твоих словах никакой не вижу. А только доброта твоя мукой для меня оборачивается. Уж лучше бы ты просто выгнал меня и всё. Вот Тепер раз. Да какое же мучение тут? Да как же, гетман? Соблазн-то какой? Мне, у которого всю жизнь только и богатство вот эти руки, да вдруг земля усадьба Ведь любой русской в душе это мужик, хлебороб. Ты вот в который раз принимаешься рассказывать про деревеньку эту, что подарить мне хочешь. А я чем больше слушаю, тем больше боюсь поехать туда. А ну как посмотрю, и правда, все окажется так, как представляется мне. Вот ты говоришь: лес, речка. А мне затем лесом закат малиновый видится весь отразился в темной речной воде и так и сияет и переливается А над водой теплый туман по волоками тонкими колышется и из тумана через плотину лошади темными тёмными пятнами будто выплывают выходят на берег В левах коровы вздыхают тяжко и ласково парным молоком пахнет где-то петух прокричал Ох, спади Да если я все это своими глазами увижу, не уйти уж мне так. Вот зачем уходить-то? Оставайся, ну чего ж ты маешься? Нельзя мне оставаться, гетман, нельзя. Да по что, Иван? Если мне теперь здесь остаться, так и из Москвы уходить не надо было. Ведь не другие мои московские течением, которых я из Москвы изгнан был. Они ведь хотели того же, чего и ты теперь хочешь. Так они уже погибели твои хотели, Иван. А ты, гетман, Велишь мне перестать книги делать? Перед богом, перед людьми и перед совестью моей. Это ли не погибель моя? Опомнись, Иван! Грех тебе такой на меня говорить. Иль забыл ты? Нет, нет. Я ничего не забыл. Я помню, что ты принял нас здесь в изгнании и дал нам все для жизни и работы нашей. Сейчас вот еще селение даруешь мне. Спасибо. Спасибо за доброту твою, гетман. Однако дара твоего не могу принять. Ну, как знаешь. Больше я для тебя ничего сделать не могу. Знаю, гетман. Да. Знаю. Печатание книг православных в твоей усадьбе добром для тебя не кончится. С тех пор, как Литва с Польшей союз заключили, гонение идет на церковь православную. Кругом иезуиты рыщут. А ты, хоть и православной веры гетман, напротив короля своего идти не сможешь, не посмеешь. Знаю я все это, Григорий Александрович. давно знаю. Сколько уж передумал я об этом, уж ни одного и ревел по ночам, как мало идти отдумать их. Ведь неохота уходить-то. Только, только об и работа на лад пошла, а нет. Опять дорога, да еще и в неведомо куда, опять бродягую по свету белому мыкаться. Об одном я молил и молю Бога, чтобы дал он мне силы устоять среди соблазнов и не позволил скрыть талант мой. Не пристало мне не пахотыю Не сеenium семян сокращать время своей жизни, потому что вместо плуга я владею искусством ручного дела, а вместо хлеба должен рассеивать по вселенной иные семена. Должен я уйти, гетман? Ну, смотри. Смотри, Иван. Нехитрое дело, уйти. Встал да и пошёл. Но идущему подобает знать, куда он придёт. Куда ты направишься сейчас? В Москву тебе путь заказан. Здесь на Белой Руси уж если я не могу православные книги издавать, то и никто не возьмется за это дело. Один путь у тебя на юг, во Львов. Там церковь наша еще крепко стоит. Но не дойти тебе туда, Иван. Страшное поветрие моровое на пути у тебя. Вся Украина, весь Юг объяты бедой. Люди мрут, как и ещё одно я должен идти, Все приму на пути своем. Только бы обрести мне свет истины. Ибо все земное проходит подобно тени, и доброе и злое во время скорби рассеивается, как дым в воздухе, потому что скорбь ведет к терпению. Терпение к надежде, а надежда не обманет. с мальчиком-сироткой, учеником моим. Дорога перед нами была далёкая и опасная. И в Польше, и на Украине кругом чума. Сколько дорогю отчаяния, страданий и нужды видели, обо всем и не расскажешь. Чумные деревни мы сами обходили стороной, а в других От нас люди с криками разбегались и закрывались в домах. Ни воды попить, ни хлеба купить, ни переночевать. Не иначе как чудом добрались мы тогда до Львова. Пришёл я туда почитать что нищим. Доски с гравюрами, шрифты, матрицы до да несколько книг. Вот и все мое достояние в ту пору было. Книги кое-какие продал на прожить в первое время. работать однако начинать надо было. Затем и шел сюда. Взял я книги свои, чтобы образцы показывать, и пошел по городу. Стал обходить мирян православных, которые побогаче богаче да допознатнее. Стал просить от них помощи, денег, а я чужой в городе, никто меня не знает, не верят, и все. Но я решил Не отступлюсь. По несколько раз в одни и те же дома приходил. И смех и грех. Сегодня меня ни с чем выставить за дверь, а я на завтра опять иду. В иных домах скоро меня и на порог пускать не велели, где и собаками травили. Сколько я срама натерпелся тогда, Господи. Страшно мне стало. Город большой, Народ много, а мне кажется, что я совсем один, и дикая пустыня кругом. Пошел я к священнику и стал просить, чтобы во всеуслышание объявил в церкви о моей просьбе. Думал, перед миром-то они не посмеют отказать мне. А священник там был чудной, маленькой такой старикашка. "Ладно", говорит. Он проповеди любил читать, а голосочко у него был хиленький. И потому он, раб Божий Иван Федоров, сын московский, погрузился в неизмеримую глубину божественного и святого писания вместе с помощниками и единомышленниками своими ибо повелел ему господь и вложил в ум ему благую мысль передать божественное слово для всех и повсюду печатным образом имеющие уши да услышат Говорю вам чадо мои словами Господа нашего. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым. А что есть плоды деяний брата вашего Ивана Федорова, делатели книг доселе невиданных? Плоды эти суть слово Божие. посредством книги идущие по всей земле и в души православных проникающие. И вот я ваш пастырь и наставник говорю вам теперь: от щедрот своих и достояния своего жертвуйте на Бого дело брату вашему Федорову Ивану. Возьмё дидди, ты да его ворует. Вы скажут, кто такой? Говори, Фёдоров. Братья мои, люди православные, русские. Здесь в храме святом челом бью и взываю к вам о помощи. Не прогневайтесь на меня грешного, что среди молитв обращаюсь к вам. Не думайте, что о своей выгоде хлопочу сейчас. Прошу вас о помощи делу, которому служу много лет и в служении которому надеюсь закончить дни свои на земле. Немало бед и страданий претерпел я ради этого святого дела. Но сейчас не вменяю то себе в заслугу, а только прошу вас Помогите. На коленях прошу. И нет мне стыда. Либо не один я перед вами сейчас. Вся Русь вместе со мной на коленях молит вас. Помогите. Что же вы молчите? Господи! Какими словами тронут сердца ваши, пагикубович? Прошу, услышь меня. Ты славен, богат, хоть и незнатного роду, но все знают, по Пряжскому и по Черному морю плывут твои корабли с сокровищами, что сделают честь любому князю родовидному. Золото течет к тебе, удели, удели самую малую долику. подай пример, другие не посмеют отказать. Почему ты молчишь? Почему? Все молчат. Скажите! Скажите хоть что-нибудь. Якубович, ведь даешь ты деньги в рост? Я потом хорошие проценты уплачу. Здесь церковь. Мы сюда молиться, а не торговаться пришли. Святой отец, сказано в писании: изгони торгующих из храма моего. Миром Господу помолимся. Господь! Остановитесь. Остановитесь! жель никто. Никто. Селикович. Даниил Пушкарь. Сидень. Вот ты сидень. Ты добрый человек. Недавно дочь замуж выдал. Помнишь, какая свадьба была? Не пожалел ты денег для своего родителя. Я-то тоже для детей ваших прошу. Вот будут у тебя внуки, потом внуки родят детей. Не уж допустишь ты, чтобы они, дети и внуки русских росли, жили в темноте, без книг, без святого слова. Вы не можете допустить этого. Прощение исвершённо грехов наших у Господа просим. Помогите! Помогите! и доброго ответа на страж суде судил Господа нашего вопроси помоги Восслесловии, первой изданной во Львове книги, Иван Федоров писал: и не упросил жалостными словами, не умолил многослезным рыданием, и через священнический чин не исходатайствовал себе никакой помощи, и плакал я горькими слезами, что не нашлось никого, кто бы сжалился или помог. И нашлись только некоторые из меньших людей священнического чина, да незнатные знатные из мирян, которые подавали помощь. На эти деньги бедных людей была устроена тогда во Львове небольшая типография. Когда в 1909 году в Москве открывали памятник первопечатнику Ивану Федорову, На одном из венков была такая надпись: Первому мученику русской печати. Недавно я пришел к этому памятнику. Была ночь. В свете фонарей и прожекторов почти беззвучно шелестел снег. В огромном городе стояла тишина, и было слышно, как пробили куранты на Спасской башне. У меня не было с собой венка. Был только маленький букетик зимних цветов, блеклых, но живых. Я положил их на камни постамента.